Глава 3. Колдовство. Месяц зашёл на небо. Звёзды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском. Вдруг раздался конский топот.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 Мельник отчатнулся в страхе. "Калдон!" продолжал князь, смягчая свой голос. "Помоги мне. Адолела меня любовь змея лютая. Уж чего я не делал. Целые ночи перед иконами молился, не вымолил себе покоя".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 Вопричники стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с грязным, с басмановыми. Сам хуже их злодействовал, разорял сёла и слободы, увозил жён и девок, а не залил кровью тоски моей. Боятся меня и земские опричники. Жалует царь за молодечество. проклинает народ православный имя князя Афанасия Вяземского стало так же страшно как имя молют искуратова вот до чего довела меня любовь погубил я душу мою да что мне до неё в дни адовом Не будет хуже здешнего. Ну, старик. Чего смотришь мне в глаза? А ль думаешь, я помешался? Не помешался. Афанасий Иванович. Крепка голова, крепко тело его. Тем-то и ужасна моя мука. Кто не может извести меня? Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава. Опасался за жизнь свою. «Что ж ты молчишь, старик? А ли нет у тебя зелья? А ли нет корня какого приворотить ее? Говори! Высчитывай, какие есть чародейные травы!» Да говори же, Колдон. Батюшка Князев, Афанасий Иванович. Как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть терлич трава, на лысой горе под Киевом растёт. Кто её носит на себе, на того век царского гнева не будет. Есть ещё плакун трава. Вырежешь из корня крест, да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться. Вяземский горько усмехнулся. «Ха! Меня уж и так боятся, сказал он. Не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы. Есть ещё Адамова голова. Колоболот растёт.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 Чтобы молодушка полюбила постылова, не знаешь? Мельник замялся. Не знаю, батюшка. Не гневайся, родимый. Видит Бог, не знаю, а такой, чтобы свою любовь перемочь. Не знаешь? И такой не знаю, батюшка. А вот есть разрыв трова. Когда дотронешься ею, до замка, а ле до двери железной так и разорвёт на куски. Пропади ты с твоими травами, сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника. Мельник опустил глаза и молчал.